Тупик материалистической антропологии. Спор о религии есть, конечно, всегда и прежде всего спор о человеке. Утверждение «Бог есть и Бога нет» — это выражение не каких-то отвлеченных метафизических идей, а двух основоположных интуиций человека. И отсюда, конечно, ожесточенность спора, который есть борьба не на жизнь, а насмерть ибо все в осмыслении и мира, и жизни зависит от того, что такое сам человек и в чем его сущность. И религия, и атеизм, тот атеизм, во всяком случае, который называет себя научным и выводится из целостного материалистического мировоззрения, занятый в первую очередь спасением человека. Но почему и от чего нужно его спасать? Каковы глубочайшие мотивы этого неумирающего стремления изменить, улучшить, преобразить человеческую жизнь? Этот вопрос предполагает другой, более глубокий, что есть сам человек. И надо прямо признать, что в попытках ответить на него открывается невообразимая путаница, отчасти невольная, отчасти же умышленно созданная. Путаницу эту необходимо преодолеть, ибо от этого зависит ни много ни мало судьба человека и человечества. Одно из немногих положительных свойств нашей бесконечно трудной даже трагической эпохи в том, что она вынуждает нас в поисках ответа на главные решающие вопросы как бы заглядывать в пропасть. Между тем, иногда кажется, что оба лагеря и религиозный, и атеистический этих вопросов то и боятся, все более запутывая их побочными и второстепенными соображениями. Религия вместо того, чтобы явить свою глубочайшую сущность, сама себя подводит под удар атеизма, даёт всё новые поводы для ее развенчания, а атеизм, в свою очередь, постоянно взывая к науке и объективности, действует почти исключительно шулерскими методами. В итоге вместо спора получается нечто жалкое и позорное. Выход из этого положения один. Честно и открыто поставить основной вопрос. И религиознику, и атеисту мы обязаны сказать примерно следующее. Вы оба заняты человеком, его жизнью и судьбой. Вы оба хотите не только служить человеку, но даже спасти его. Так вот, объясните прежде всего, кто такой человек? Откуда он взялся и почему, в отличие от всего остального в мире, нуждается в этом самом спасении? Ибо, с одной стороны, очевидно, что спасать можно и нужно лишь то, что гибнет. Но тогда нужно объяснить, в чем состоит как началась эта гибель человека. А с другой стороны, столь же очевидно, что спасение заслуживает лишь нечто ценное, то, что не должно погибнуть, то, что по природе своей чуждо гибели. Итак, какова природа человека? Ведь вот есть, несомненно, что-то печальное в осеннем умирании природы, но никому в голову не придет жалеть мертвый лист, который медленно, кружась, падает на землю. Гибель листа вписана в его природу и не вызывает ни вопросов, ни потрясений. И вот вы оба хотите служить человеку, но во имя чего? Почему можно и должно ему служить? Так и только так ставится вопрос, могущий внести хоть какой-то смысл в спор о религии, прояснить сознание и верующих, и неверующих. С него, с этого вопроса и начался на самом деле спор, ибо идеология, которая в наши дни не просто отрицает религию, но считает своим священным долгом освободить от нее человека, началась с обвинения религии в умолении человеческого достоинства. Согласно основоположникам диалектического материализма Фейербаху, Марксу и Энгельсу, религия – это последняя, высшая и потому самая опасная, самая страшная форма отчуждения человека от самого себя, от собственной природы, а, следовательно, и самая страшная форма его порабощения. Религиозный человек, по утверждению этой идеологии, отчуждает себя от своей человечности, и потому в каком-то смысле он уже не человек». Итак, нужно не только прояснить причины религиозности человека, но и в буквальном смысле спасти его от религии. Как видим, во всем этом присутствует очень высокий по-своему замысел – спасти и освободить. Но вот доказывая основной свой тезис, диалектический материализм обходит полным молчанием главное – Кто же все-таки этот человек, которого нужно спасти ради него самого и для спасения которого нужно идти на все жертвы? Можно перелистать весь капитал Маркса, так и не узнав, что такое человек, в чем состоит его жизнь и, главное, для чего в последнем итоге он живет. Грандиозно-чудовищное учение приводит к тупику. Освободить – спасти. Но кого – не знаем освободить. Но для чего? Не знаем и знать не можем. И чем больше упирается диалектический материализм в этот страшный тупик, в это ничто, тем ожесточеннее ненавидит он религию, тем сильнее хочет ее уничтожить. Тут-то и закладывается мысль, не потому ли так ненавидит, не потому ли так страстно хочет уничтожить, что весь смысл религии, человеческий ее смысл в ответах на последние вопросы о человеке, кто он и для чего. Иными словами, материализм во имя человека, отрицающий Бога, невольно и неизбежно, вопреки всей своей логике, со всей страстностью своего отрицания, подводит нас к последнему вопросу «Что есть человек?» и потому к вопросу о Боге. К этой-то интуиции религиозного человека о самом себе – К тому, как понимает сущность человека религия, мы и должны перейти, ибо узнав, кто такой для религии человек, можно понять и смысл религии для верующих.